Хмурые Петя и от чего-то нервно смеющаяся Марина, спустились на улицу, где их уже поджидал Никита. Студент чмокнул Марину в щечку и с неожиданной приветливостью протянул Пете ладонь. Обсудим, естественно, мальчишке доброжелательность соперника была по барабану, поэтому протянутая рука осталась без рукопожатия. Что именно? Сегодняшний сон, который на самом деле сном-то не был, «Никит, я согласна, что все это выглядит странно». «Но ведь если это не сон, то что?» — спросила Марина. «Вот именно, что?» «Ответ только один — гипноз. Нам просто снесли файлы воспоминаний». Петя и сам уже успел подумать об этом. «Но кто мог сделать подобное? Зачем?» «В общем, так». Студент достал из кармана свой телефон и стал листать изображения. Когда Марина утром рассказала мне про свой сон, и я понял, что видел то же самое, то вспомнил, что в этом как бы сне я снимал видосы. Я же блогер, поэтому съемка — дело привычки. Однако в моем телефоне за вчерашний вечер не оказалось ни одного снятого видео. Ни единого. Явный прокол. И что же я сделал? «Почем я знаю?» Огрызнулся Петя. Самодовольная физиономия студента раздражала его все больше. Врезать бы ему. Никита широко улыбнулся и понебратски хлопнул Петю по плечу. Причем в груди у мальчишки этот безобидный жест внезапно отозвался глухой болью. Я отправился к одному приятелю, и он восстановил мне стертые, прошу обратить на это особое внимание, файлы. Вот они. И Никита продемонстрировал на телефоне видео. На одном он бежал и орал, что горит, на другом хвастался в камеру, что открыл пещеру, расположенную ниже, чем самая глубокая станция метро. На третьем стоял в темноте и трясущимися губами пытался рассказать, что на него напала мумия, но теперь всё будет хорошо, потому что вспышка света помешала рассказу, съёмка прекратилась. Сказать, что просмотр ошеломил Петю, ничего не сказать. Значит, это было, было на самом деле?» «Убедились». Студент был несколько смущён, ведь на видео он явно терял лицо. Однако и ситуация была, мягко говоря, нестандартная. Петя кивнул, убедились. Но яснее не стало. «Миронова!» Он повернулся к Марине. «А как там твои подопечные?» «Мумии?» — догадалась девушка. «Ага. Днём были на месте. А что?» Петя прищурился на Никиту. Уверенность в себе вновь вернулась к нему. Всё же глупо переживать из-за такого конкурента. А то. Не проведать ли нам их ночью? Соседка и студент переглянулись. Неужели вам не хочется узнать правду? Нас явно кто-то использует. Не знаю, может, это глюки, может, шоу какое-то. Но мне надоело игра вслепую. Никита посмотрел на часы. Но Эрмитаж давно закрыт. Как мы туда попадём? Да, кивнула Марина. Охрана меня точно не пустит, тем более с вами. А мы никого не станем спрашивать. Петя вынул из кармана связку ключей и отмычек. Тряхнул её, и какое-то смутное воспоминание снова шевельнулось в нём. Мы пойдём другим путём. А чуметь? Чумичкин, улыбнулась Марина. Ты сегодня превосходишь самого себя. Что ты имеешь в виду? покосился на девушку-студент. «Узнаешь в конце вечеринки», — съязвил Петя. Парень двинул по тротуару в сторону старинного особняка, оглянулся. «Ну, вы со мной?»